Кантелё, Франция. Год 1356-й от Рождества Христова. Освещённое белыми свечами помещение и вправду могло вселить спокойствие своей тишиной и бесцветностью. Ансель, вздохнув, опустился на скамью, открыв на случайной странице книгу священных текстов, которую забрал у Гийома. «Отвлечь разум». В нынешнем состоянии я не придумаю выход. Пару страниц чтения поможет мне, подумал он, игнорируя то, что простая молитва оказалась почти бесполезной. Некоторое время Гийом сидел под линеево низким е, пытаясь восстановить силы после ранения, но затем его терпению настал конец, и он поднялся, постаравшись на этот раз не сильно морщиться от боли. Чёрт! Долго ты ещё? поджав губы, спросил он. «Не хочу тебя торопить, но у нас мало времени». «Двигайся поменьше», — спокойно посоветовал Ансель. «Иначе опять кровь пойдет». Гийом состроил раздраженную гримасу. «Но я же не смогу постоянно так сидеть. Скоро мне придется сражаться. Нужно подготовиться и к боли привыкнуть, чтобы не отвлекало, если уж на то пошло». «Сражаться?» Ансэл поднял взгляд от книги, смирившись с тем, что очистить разум с её помощью ему не дадут. Гийом. А что же, добровольно сдаться? Вот уж нет. Знаю, что ты можешь на это сказать, но я не смогу просто бездействовать. Их будет много. Значит, погибну сражаясь, упрямо возразил Гийом. Ты не понимаешь, тебе не дадут. Он замялся, вспоминая слова Вивьены о том, через что должна была пройти его семья. Не дадут умереть быстро, они сделают так, чтобы ты выжил и отправит тебя на допросы к иём. И поверь, твоя нынешняя рана ничто в сравнении с тем, через что заставят тебя пройти. В допросной комнате умеют добывать из людей информацию. «Это твои друзья-инквизиторы тебе сказали», — ядовито прищурился юноша. «Те самые, которые вот-вот придут тебя арестовывать?» Ансель вздохнул, подавив волну тоски, накатившую на его сердце. «Через эти ужасы прошла моя семья в Каркасоне», — тихо ответил он. «И я бы прошел, если бы не сбежал. Меня...» Он покачал головой, стараясь не погрузиться в воспоминания слишком сильно. Меня спасла девушка. Гийом изумлённо приподнял брови. Девушка? переспросил он. Да. Ненадолго повисло молчание, затем Ты её любил? Ансель отозвался кивком. Наша любовь отличалась в своих проявлениях, но Да. Гийом сочувственно опустил голову. И что с ней стало? Она умерла, сокрушённо отозвался Ансель. Из-за меня, закончил он про себя, невольно вспоминая, как много болезненных слов бросил он ей напоследок, не зная о том, что она не имела намерения сдавать его семью инквизиции. Андвид был уверен, что таким образом она хотела спасти его от ереси. И он поджал губы и решил более не мучить учителя вопросами. Он подумал, что возможно, та девушка спасла Анселя ценой собственной жизни и тоже закончила свои дни в плену святого официума. "На сегодня ты хотел сдаться инквизиции, зная, что тебя ожидает?" "Да." Это ещё большее безрассудство, чем моё желание сразиться с несходить насмехно с Гиём. Послушай меня, Ансель, он присел рядом с ним на скамью, преисполнившись решимости. Нам придётся дать бой. Я не сдамся каким-то сукиным детям, которые готовы напасть на меня и мой дом просто потому, что не согласны с моими мыслями. Я готов отвечать за эти мысли, за свою свободу и свой титул кровью, если потребуется. Я надеюсь, что ты будешь биться рядом со мной за эту свободу. Ансель сжал руки в кулаки. Ты не понимаешь, он покачал головой, чуть повысив голос. Гийом, это не будет смерть в бою. И нет, ты не отбьёшься от десятка стражников и не будешь гордо смотреть в глаза обидчикам, демонстрируя свой несломленный дух, пока тебя ведут на эшафот. Это не рыцарский роман. «Если будешь ёрничать, тебя будут пытать. Думаешь, стоически выдержишь пытки?» «Это...» — Ансель запнулся на миг. Он и о себе думал то же самое, пока Вивьен не продемонстрировал ему, как обстоят дела. «Поверь, пройти через допросную и остаться в здравом уме практически невозможно. Особенно без подготовки, а у тебя её нет. Твоя первая рана вот...» Он указал на окрасившуюся красным повязку выше колена Гийома. "И ты уже ослаблен ею. Тебе не выстоять в том бою, о котором ты говоришь". Он не стал развивать мысль дальше, хотя уже и думал о том, что если допрашиваемых будет много, Вивьен и Ренара могут всё же привлечь к работе. Ансель в ужасе представил, что кто-то из них лично будет руководить пыткой Гийома. или проводить её самостоятельно. Господин, нет. Значит, нужно сделать то же, что ты в Каркассоне, решительно заявил Гийом. Нужно бежать, собрать людей и уходить отсюда. Ансель задал тот же вопрос, что и много лет назад. Куда? Главное подальше отсюда, отмахнулся Гийом. Но ты ранен. Меня может вылечить Элиза. У неё есть, чем снять боль, остальное не так важно. Позже можно будет разобраться. Ансель встал, прикрыл глаза, а Гийом напротив в ладу шевелся. А ведь это выход. Давай так, сейчас разбудим людей. Я возьму в помощники кого-то из слуг, чтобы добраться до дома Элизы. Ты в это время объяснишь всем, что происходит, соберёшь их и подготовишь к побегу. Кто не успеет, мы вы всех не уведёшь. Меня подлатают Элиза с Реньи, а затем я попрошу их увести нас. «Они знают леса. Они легко обведут вокруг пальца следователей. А уж городскую стражу и подавно. К тому же я их точно здесь не оставлю. Вы с остальными в это время возьмете деньги. Сколько сможете унести? Берите все — украшения, оружие, да хоть оклады с икон!» Гийом прерывисто вздохнул от боли в ноге, однако продолжил. «Нам все пригодится. Берите собак. Нам нужно будет чем-то питаться, они могут выслеживать дичь. «Правда, нас может выдать лай, но, насколько я понял, выдать может что угодно, так что не до осторожностей. Главное — уйти и двигаться быстро». «Нельзя так легко уйти от Инквизиции», — возразил Ансель. «Нельзя уйти от Инквизиции, если вовсе не попытаться», — парировал Гийом с укором. «Все еще есть вероятность, что у нас получится уйти достаточно далеко. И если мы сможем, рано или поздно они бросят поиски». Ансель покачал головой, вспоминая, как Вивьен, чтобы доказать его ересь, отправился в Каркассон через двадцать семь лет после трагедии. Пока он не решил для себя, что не станет выдавать друга, а это его исключительная черта, не свойственная другим инквизиторам, он действовал от лица святого Афициума, он был его олицетворением. «Не бросит». он серьёзно посмотрел на гийома, и что-то в его взгляде заставило того потушиваться. Несколькими мгновения он молчал. Мы можем попытаться убежать из Франции. Убежать от инквизиции? Ансель вновь покачал головой, нервно усмехнувшись. Он чувствовал, что его покидает присутствие духа. Я с трудом сделал это, когда был один, а ты хочешь увести множество людей. Это невыполнимо. Ну хоть кого-то. Я не могу всех просто бросить. Это же мои люди. Мы должны хоть попытаться, и поэтому Ансель едва слушал Гийома, который продолжил предлагать варианты решения. Неплохие, похвально рассудительные для оказавшегося в таких условиях человека, но все невыполнимы. А ведь если нас поймают, я даже не успел Ансель перевёл взгляд на книгу в своих руках. Он думал, что однажды, может быть, много лет спустя, благословит Гийома, чтобы тот стал совершенным и душа его обрела свободу. Но теперь никаких лет в запасе у них не было, а Гийом мог просто погибнуть, чтобы вновь вернуться к земным мукам, и не было возможности оградить его от этого. Разве ж та что... Анселько менял с силой сжав книгу. Взгляд его застыл вместе с дыханием. «Главное не медлить!» — продолжал увещевать Гийом. «Чем дольше мы здесь сидим, тем меньше у нас возможности уйти. Я бы и не хотел. Я дал бы бой, но прислушиваюсь к твоим суждениям. Видишь, какое небывалое благоразумие!» «Небывалое!» — «Не бесцветным голосом проговорил Ансель, все еще безотрывно глядя на книгу. «Так что же мы сидим?» Гийом нервно побарабанил пальцами по скамье и воскликнул почти с мольбой в голосе. «Ансель! Да ответь хоть что-нибудь!» Ансель, не отрывая взгляда от книги, которую держал обеими руками, медленно поднялся со своего места. Стоя с идеально прямой спиной в черных одеяниях, освещаемой белыми свечами, он напоминал изображение с икон. икон, которых не признавал. Медленно подняв взгляд на юношу, он спокойно проговорил, махнув рукой. «Подойди». Замерев у опушки леса и положив руку на ствол ближайшего дерева, Лиза разглядывала дорогу. Стремительно светлеющее небо и прозрачный утренний воздух Позволяли просмотреть её довольно далеко. Дорога была пуста. Лишь отдалённые звуки, доносящиеся из домов начавших просыпаться крестьян, слегка оживляли эту картину. Однако в них не было ничего необычного. И из-за чего я тревожилась, подумала Элиза, немного пожурив себя за необоснованные страхи. Бросив взгляд на тёмный силуэт каменного особняка, она улыбнулась, вспомнив, что ожидает её через пару дней, и уже собралась направиться обратно, смакуя эту радостную мысль, как вдруг отдалённый шум донёсся до её ушей. Лиза резко отшатнулась за деревья, вцепившись в одно и выглянув из-за него с устремлённым на дорогу взглядом. Звук быстро усиливался и разбивался на топот десятков копыт. Ещё несколько мгновений, и на дороге показались несколько несущихся всадников. Некоторые держали в руках факелы. Когда они подъехали ближе, Элиза сумела рассмотреть, что они вооружены и одеты как военные. Впереди ехал человек в длинном чёрном одеянии. Элиза спряталась за дерево, прижавшись к нему спиной, вцепившись руками в кору и поджав плечи. Ужас сковал её. Она не сомневалась в том, что увидела. Инквизиция. Нет, нет, нет, зашептала Элиза вслух, чувствуя, как земля трясётся под копытами несущихся семи малышидей. Они не заметили притаившуюся так близко от дороги девушку. Её скрывали деревья и кустарники. К тому же у них была другая цель. Нет! в ужасе выдохнула Элиза. Ём! Не задумываясь, она сдёрнула с плеча лук и сжала его в руках, однако замерла в отчаянии. «Мне не остановить их одной! Это невозможно! Что же делать? Что делать?» «Ансель, сейчас ведь действительно не время!» — простонал Гийом, восходя к подставке, на которой обычно стояла книга. «Ты серьёзно? Консоламентум?» Мы же оба знаем, что я не соответствую требованиям, чтобы получить утешение. Последнее слово он добавил с лёгкой заминкой, не укрывшись от учителя. Ансель покосился на него сукаризный, покачал головой, но всё же не стал ничего говорить по этому поводу. Мы с тобой сейчас в смертельной опасности. И если смерть настигнет тебя, мне бы хотелось знать, что это хотя бы не напрасно. Другой возможности может не быть, поэтому я искренне желаю, чтобы ты прошёл через обряд консоламентум, ответил Ансель, слегка улыбнувшись. Можешь считать это суеверием обезумевшего еретика, если хочешь, но всё же я прошу тебя, как друга, позволь мне провести церемонию. Она отнимет не так много времени, как ты думаешь. Ты не обезумевший, хотя иногда, знаешь, он усмехнулся. Но заметив на Ланселе напряжение, решил пойти на попятно. "Ладно, ладно", уговорил. "Только быстро. Вижу, ты не отстанешь. А потом мы наконец-то начнём что-то делать. Ты не достанешь с инквизиции. Никто не лишит тебя свободы. Это я тебе могу обещать", твёрдо сказал Лансель. Гийом кивнул. Лансель взглянул на него. В этой бессветной, спокойной комнате Гийом, даже раненый и ослабевший от боли и кровопотери, казался таким неуместным, таким вызывающе, непростительно живым. На миг Ансель ощутил сковывающий душу ужас. — Верное ли решение я принимаю? Еще не поздно передумать, но... Он заставил себя отринуть сомнения. В глубине души он знал, что иного пути нет, придётся исполнить своё намерение. Так, стой, молчи, слушай. Потом я подскажу тебе, что ответить, а ты повторишь. Готов? Нет, усмехнулся Гийом, неловко переступив с больной ноги на здоровую. Не выстыжь, сочувственно нахмурился Ансель. Вот ещё, обиженно воскликнул Гийом. Высты Просто не уверен, что смогу повести себя как нормальный, добрый христианин. Я не сомневаюсь в тебе. Гийом закатил глаза. Да ладно, давай уж просто начнем. Ансель прикрыл глаза и, набрав в грудь побольше воздуха, заговорил. Гийом де Кантелёх. Ты хочешь получить духовное крещение, которым даётся Дух Святой Божие и церкви со святой молитвой и наложением рук. Об этом крещении Господь наш Иисус Христос говорит в Евангелии от Святого Матфея своим ученикам: "И так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что я повелел вам". И се Я с вами во все дни и до скончания века. Подготовив стрелу, Элиза выглянула из-за дерева и натянула тетиву лука. Она не целилась, это было бесполезно в такой темноте, да и по большей части основной упор в стрельбе из лука делался не на меткость, а на чутьё и знание полёта стрелы. А полететь она должна была аккурат в толпу подъехавших к воротам людей. Расстояние до них было большим, но могло получиться попасть хотя бы в одного, начать переполох, заставить отвлечься. Не смейте, вопило всё её существо. Не смейте отбирать у меня его, как уже отобрали. Не позволю. Однако через мгновение, обессиленно зарычав, Элиза в нофе опустила оружие, понимая, что никого не спасёт, а лишь выдаст себя. И если хочешь ты получить эту силу и власть от Божьей и церкви, ты должен соблюдать заповеди Христовы и Нового Завета, приложив для этого все свои силы. И знай, что он заповедовал человеку не совершать ни прелюбодеяния, ни человека убийство, ни лжи, не давать никакой клятвы, не красть и не брать чужого и не делать другому того, чего не хотел бы, чтобы сделали ему. Прощать тому, кто причинил ему зло, и любить своих врагов, и молиться за своих клеветников и хулителей, и благословлять их. И если его ударят по одной щеке, пусть подставит другую, и если у него отнимут рубашку, отдать плащ. и он не должен ни судить, ни осуждать и выполнять многие другие заповеди, которые дал Господь и Его Церковь. И ты должен ненавидеть этот мир и дела его, и все, что в нем есть. Ибо святой Иоанн говорит в своем первом послании «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчий, ибо все, что в мире...» Похоть плоти, похоть очей и гордыня житейская не ест от отца, но от мира. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает во век.